Ступай к мужу, мать, сегодня же ступай. Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты моё разобрал. Никитушка ты мой, Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь. Начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не постраннически, а по-городски. По глазам ее видно было что у нее какое-то дело и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерской вдовой, не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней, Васенька, где-то в комиссариате служил, да и в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась она о нем, да по правде не знает, где исправиться-то. Только и говорит мне на медне Степанида Елинишна Бедрягина, купчиха она, богатая, возьми, ты, говорит, Прохоровна, и запиши, говорит, сыночка своего, в снеси в церковь, да и помяни за упокой Душа-то его, говорит, затаскует, и он напишет письмо. И это, говорит Степанида Елинишна как есть верно, многократно испытано. Да только я сумлеваюсь свет ты наш, правда оно, аль неправда, и хорошо ли так будет? И не думай о сём. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу, да еще родная мать, за упокой поминала? Это великий грех, колдовству подобно. Только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли Царицу Небесную. Скорую заступницу и помощницу о здравии его, да чтобы тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, прохромно. Или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или, наверное, письмо пришлет, так ты и знай. Ступай и отсели покойно будь. Жив твой сынок, говорю тебе». «Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши!» А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда, изнуренная на вид чехоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча. Глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться. «Ты...» «С чем, родненькая?» «Разреши мою душу, родимый!» Тихо и не спеша промолвила она. стала на колени и поклонилась ему в ноги. «Согрешила, отец родной. Греха моего боюсь». Старец сел на нижнюю ступеньку, Женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. «Вдовею я третий год». Начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. «Тяжело было замужем-то. Старый был он. Больно избил меня. Лежит он больной, думаю я, гляжу на него. А коль выздоровеет, опять встанет. Что тогда?» «И вошла ко мне тогда эта самая мысль». «Постой», — сказал старец, —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 А боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, Как ты и не помышляешь о том, Хотя бы со грехом твоим И во грехе твоем любит. А об одном кающемся Больше радости в небе, Чем о десяти праведных, Сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, За обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил. Примирись с ним воистину. Колекаешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья. Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, колеми, паче Бог. Любовь — такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. Он перекрестил ее три раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках. Из вышегорья, милый. Шесть верст, однако сюда с ребеночком томилась. Чего тебе? На тебя глянуть пришла. Я ведь у тебя, бывала, аль забыл. Невелика же в тебе память, коли уж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый. Думаю, что ж я пойду, его сама повидаю. Вот и вижу тебя. Да какой же ты хворый! Еще двадцать лет проживешь, право, Бог с тобою. Да и мало ли за тебя, молебщиков, тебе ли хворать? Спасибо тебе за все, милая. Кстати, будет просьбиться моя невеликая, вот Тут шестьдесят копеек. Отдай ты их, милый, такой, Какая меня бедней. Пошла я сюда и думаю, Лучше уж через него подам. Уж он знает, который отдать. Спасибо, милая. Спасибо, добрая. Люблю тебя. Непременно исполню. Девочка на руках-то. Девочка. Свет Лизавета. Благослови, Господь, вас обеих, и тебя, и младенца Лизавету. Развеселило ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные. Он всех благословил и глубоко всем поклонился».